Письмо 272 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1874 год, августа 15 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Николай Алексеевич, педагогическая статья, которую я писал вам, у меня готова, и я желаю напечатать ее в отечественных записках. Если вы желаете поместить ее в своем журнале, то она к вашим услугам. «Условия мои 150 рублей за лист и помещение ее в осенних номерах в сентябре или октябре. Примечание второе. Листов будет пять или шесть. Если вы согласны, то напишите мне, и я пришлю ее в Петербург, где корректуры ее мне обещал держать страхов. Примечание второе. Очень благодарен вам за вашу готовность помочь мне в моей борьбе с педагогами». Я получил письма от Михайловского с требованиями материалов для его статьи, но не мог ему послать то, что нужно. Примечание третье. Педагоги борются за существование, и нет гадости, которую бы они побрезгали для достижения своей цели. Они лгали, выдумывали, и теперь тот протокол заседания комитета грамотности, печатание которого было бы для них очень невыгодно – Они умели так затянуть, что он до сих пор не вышел и едва ли выйдет. Примечание четвертое. Мне очень жалко только то, что если теперь отечественные записки возьмут мою сторону в этом споре, то это будет представляться поддержкой взглядов сотрудника, а не мнением, ничем не вызванным редакцией. Хотя я твердо уверен, что если бы редакция обратила серьезное внимание на этот вопрос, то она стала бы на совершенно сходную со мной точку зрения. В ожидании вашего ответа остаюсь ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. По словам Михайловского, в 1874 году граф Толстой обратился к Некрасову с письмом, в котором просил, чтобы отечественные записки обратили внимание на его, графа Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в Московском комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую расприю. Н.К. Михайловский, «Литературные воспоминания» и «Современная смута». Санкт-Петербург, 1900 год, том 1, страница 199. Второе. Статья Толстого о народном образовании, опубликована в отечественных записках номер 9 за 1874 год. Третье. Переписка Толстого с Михайловским неизвестна. Михайловский вспоминал «Я взял на себя труд познакомиться с делом», И мы обменялись по этому случаю с графом Толстым несколькими письмами. Смотри, там же страница двухсотая. Четвертое. Толстому была прислана стенограмма его выступления на заседании Комитета грамотности 13 апреля, которая была им выправлена. Смотри, том 62, номер 104-107. Конец примечаний.